Федор Иванович Толстой. Первая российская морская кругосветка славна не только своими достижениями, но и именами участников. Помимо командиров «Надежды и Невы», «Крузенштерна» и Лисянского, в российской истории остались еще несколько участников. Это, прежде всего, два будущих знаменитых мореплавателя, первооткрыватель Антарктиды Фадей Биленсгаузен и руководитель двух... с 1815 по 1818 и с 1823 по 1826 «Кругосветок» от Токотсебу, российский посланник в Японию коммергер Николай Петрович Рязанов и член его свиты, о котором умолчать просто невозможно. Граф Фёдор Иванович Толстой родился в 1782, умер в 1846, прозванный «Американцем». не только за участие в кругосветной экспедиции Крузенштерна-Лисянского, но и за то, что индейцы, среди которых он провел некоторое время, обильно татуировали графа. Возможно, сам того не желая, навсегда вошел в историю русской литературы и русских путешествий и остался в них загадкой, неразгаданной и по сегодняшний день. Писатели Жуковский, Пушкин, Боротынский, Грибоедов, Батюшков, Вяземский, Гоголь — Герой войны 1812 года и поэт Денис Давыдов, путешественники Крузенштерн, Рязанов, кажется, не было такой знаменитости первой половины XIX века, с которой бы он не дружил, а потом не враждовал, захлёб, безоглядно, необъяснимо. Нравственной загадкой назвал его мудрый и проницательный Вяземский. Отличался бешеным необузданным темпераментом, слыл нечистым на руку картежником. пользовался дурной славой жестокого бритёра. Во время путешествия в Америку на корабле «Надежда» довел всю команду и командира корабля «Крузенштерна» до иступления, за что был высажен на берег. Все помнят знаменитые строки Грибоедова о нем. Но голова у нас, какой в России, нету. Не надо называть, узнаешь по портрету. Ночной разбойник, дуэлист, в Камчатку сослан был, вернулся алиутом и крепко на руку не чист. Даже самый короткий портрет толстого американца будет не полон, если не отдать ему должного уважения. Граф отличался не только жестокостью, безумствами и моральной нечистоплотностью, но и отменной смелостью на поле боя, за что не раз был, после очередного разжалования солдаты, вновь произведен в офицеры, и даже во время Отечественной войны награжден орденом Святого Георгия четвертой степени. Увы, до сих пор нет обстоятельной научной биографии Толстого. До недавнего времени мы имели только небольшую книгу о нем «Сына Льва Толстого» Сергея Львовича. Да разбросанные там и сям в дневниках и мемуарах той эпохи более или менее подробные и достоверные анекдоты об одной из самых загадочных и неуловимых для описания личностей XIX века. Впрочем, эту лакуну уже неплохо заполнила вышедшая обстоятельная книга недавно скончавшегося историка и писателя Филина. Мы же предлагаем вашему вниманию выдержки из упомянутой книги Сергея Львовича Толстого. «Путешествие вокруг света». Печатается по сокращенному изданию «Толстой С.Л. Фёдор Толстой, американец». В августе 1803 года Фёдор Иванович отправился в кругосветное плавание. Экспедиция Крузенштерна была первым кругосветным плаванием русских кораблей. Были снаряжены два парусных корабля «Надежда» и «Нева» под общей командой капитан-лейтенанта Ивана Крузенштерна. На «Надежде» находились командир Иван Крузенштерн, 52 человека команды, естествоиспытатели Телезиус и Лангсдорф, астроном Горнер, живописец Степан Курлянцев, доктор Бринкин, приказчик американской компании Вшамелен. посланник для заключения торгового договора с Японией, камергер Николай Петрович Рязанов. И при нем молодые благовоспитанные особы в качестве кавалеров посольства майор свиты Ермолай Фредеритский, гвардии поручик граф Толстой, надворный советник ФОС, а также сержант артиллерии Алексей Раевский и кадеты сухопутного кадетского корпуса Отто и Морецко-Цебу. Из этого списка видно, что по иронии судьбы Толстой фигурировал в экспедиции в качестве молодой благовоспитанной особы. 24 марта 1804 года Надежда потеряла из вида Неву, а 7 мая кинула якорь у Нукагивы, самого большого острова Вашингтонского архипелага, в настоящее время более известного под названием Маркизских островов. Несколько сот голых островитян вплавь окружили Надежду, предлагая кокосы, плоды хлебного дерева, бананы и тому подобное. Вслед за ними подплыл англичанин, на котором так же, как и на туземцах, кроме пояса, никакой одежды не было. Он был женат на туземке и уже семь лет жил на острове. Через него, как толмача, началась оживленная меновая торговля. Туземцы были особенно падки на изделия из металлов. Затем на корабль прибыл сам король Нукагивы Топега-Кетанове, Человек лет сорока пяти, темнокожий, сильный и благообразный. На нем также ничего, кроме пояса, не было, но он был татуирован с головы до ног. Федор Иванович забавлялся тем, что заставлял короля исполнять должность собаки. Поплюет на щепку, закинет в море и крикнет «Пиль! Апорт!». Король плавал за щепкой, схватывал ее зубами и преподносил Толстому. В один из следующих дней более ста женщин стали плавать вокруг корабля. И пишет Крузенштерн, употребляли все искусства, как настоящие в том мастерицы к обнаружению намерения их посещения. Крузенштерн пустил их на два дня на корабль. Очевидно, Федор Иванович не применил воспользоваться их визитом. Как потом оказалось, эти женщины были посланы их отцами и мужьями для того, чтобы приобрести куски железа, материи и так далее. В продолжении всей стоянки надежды у острова один нукагивец. находил для себя много работы на корабле. Почти каждый из корабельных служителей приглашал его сделать какой-либо узор на своем теле. Тогда же, вероятно, был татуирован и Федор Иванович. Крузенштерн в описании своего плавания пишет, что во время пребывания экспедиции в Камчатке в свите посланника Рязанова произошла перемена. Поручик гвардии граф Толстой, доктор посольства Бринкин и живописец Курлянцев оставили корабли, и отправились в Петербург сухим путем. Принятый вновь кавалерами посольства капитан Федоров и поручик Кошелев. Такова официальная версия. Однако известно, что Федор Иванович покинул Надежду недобровольно, а был удален с нее командиром за свое невозможное поведение. И по некоторым данным можно заключить, что он был высажен не в Камчатке, а на каком-то острове. Из списка лиц, отправившихся в плавание, Видно, что между ними было несколько человек, которым на кораблях нечего было делать. В числе этих праздных людей был и Толстой. Между тем, его буйный нрав требовал деятельности, и его деятельность проявлялась в зловредных шалостях. Про его поведение на корабле и его высадку существует несколько рассказов. Эти рассказы довольно противоречивы, из них нельзя с достоверностью заключить, кем и куда он был высажен на берег.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 Всякую минуту могло произойти несчастье, а Фёдор Иванович потирал себе руки. Старичок-корабельный священник был слаб на вино. Фёдор Иванович напоил его до сложения рис, и когда священник, как мертвый лежал на палубе, припечатал его бороду с сургучом к полу, казенной печатью, украденную Крузенштерна. Припечатал и сидел над ним. А когда священник проснулся и хотел приподняться, Фёдор Иванович крикнул «Лежи! Не смей!»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 Тогда Федор Иванович снял записок замазанный лист, положил его себе в карман и вышел из каюты. Орангутанг, оставшись один, так усердно стал подражать Федору Ивановичу, что уничтожил все записи Крузенштерна. За это Крузенштерн высадил Толстого на какой-то малоизвестный остров и сейчас же отплыл. Судя по рассказам Федора Ивановича, он и на острове продолжал бедокурить, живя с дикарями. пока какой-то благодетельный корабль не подобрал его, татуированного с головы до ног. Геннадий Владимирович Грудев передает такой рассказ. Геннадий Владимирович Грудев. Годы жизни 1796-1895. Тайный советник, действительный член Императорского общества сельского хозяйства, президент комитета о нищих в Москве. Американец граф Толстой наплевал на полковника Дризена Была дуэль. и Толстого разжаловали. Тогда он отправился в кругосветное плавание под командой Крузенштерна. Его наклонности скоро обнаружились, и он такую развёл игру и питье на корабле, что Крузенштерн решил от него отделаться. Сделана была остановка на Алиутских островах. Все сошли и разбрелись по берегу. Сигнал к отъезду был подан как-то неожиданно. Все собрались и отплыли, как бы не найдя Толстого. При нём была обезьяна. С ней он пошел гулять, а потом рассказывал для смеха, что первые дни своего одиночества он питался своей обезьяной. Адмирал Рикард проходил мимо острова, на котором оставлен был граф Толстой, и взял его в Россию. Петр Иванович Рикард. Годы жизни 1776-1855. Российский адмирал, путешественник, ученый, дипломат. Писатель, кораблестроитель. Подробнее о нем в главе Василий Михайлович Головнин. На Васильцева в своих не всегда достоверных рассказах, слышанных ею от приятеля Толстого на Щекина, говорит. Крузенштерн высадил Толстого на остров, оставил ему на всякий случай немного провианта. Когда корабль тронулся, Толстой снял шляпу и поклонился командиру, стоявшему на палубе. Остров оказался населенным дикарями. Среди них Федор Иванович прожил довольно долго. Когда, бродя по морскому берегу, он увидел на свое счастье корабль, шедший вблизи, он зажег костер. Экипаж увидел сигнал, причалил и принял его. Далее Новосельцева пишет, что в день своего возвращения в Россию Толстой, узнав, что Крузенштерн в этот день дает бал, явился к нему и благодарил его за то, что весело провел время на острове. Дочь Федора Ивановича, Перфильева, в своих возражениях на воспоминания Новосельцевой отрицает, что ее отец прямо с дороги попал на бал Крузенштерну. Он и не мог этого сделать, потому что вернулся в Петербург раньше Крузенштерна. Но она не возражает против рассказа Новосильцевой о высадке его на остров. Следовательно, можно предполагать, что это верно. Вигель слышал, что Федор Иванович был высажен в Камчатке, но он мог знать одну только официальную версию. Булгарин пишет, вмешавшись в спор Крузенштерна с капитаном Лисянским,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 Дома он одевался по-олиудски, и стены его были увешаны оружием и орудиями дикарей, обитающих по соседству с нашими американскими колониями. Толстой рассказывал, что калаши предлагали ему быть их царем. Из сопоставления вышеприведенных рассказов с описаниями плаваний Крузенштерна и Лисянского можно сделать следующие выводы. Во-первых, Федор Иванович покинул надежду не добровольно, а был удален с нее. Во-вторых, он побывал в русских-американских колониях. И, в-третьих, он, вероятно, был высажен не в Камчатке, а на один из островов, принадлежавших к русским владениям. Если, однако, он был высажен на остров, а не в Камчатке, то он не мог быть высажен Крузенштерном. Это следует из того, что Крузенштерн, проплыв безостановочно от Гавайских островов в Камчатку и пробыв в Камчатке до 6 сентября, оттуда пошел не в американские колонии, а в Японию. В американских же колониях он был гораздо позднее. Из этого, казалось бы, следует, что Толстой был высажен в Камчатке. Но почему же тогда почти во всех воспоминаниях о Толстом говорится, что он был высажен на остров? Чтобы примирить эти противоречия, я сделаю такое предположение. После проказ Толстого, может быть, после порчи бумаг Крузенштерна с помощью обезьяны, не мог ли Крузенштерн решив отделаться от него, пересадить его с Надежды на Неву и поручить Лисянскому высадить его в русских американских колониях. Ведь Нева, расставшись с Надеждой у Гавайских островов, прямо направилась в Русскую Америку. Булгарин, говоря, что Толстой вмешался в спор между Крузенштерном и Лисянским и довел Крузенштерна до необходимости его высадить, этим самым намекает, что Толстой держал сторону Лисянского. Если это так, то Лисянский мог легко согласиться взять его к себе на Неву. Возможно, что на Неве Толстой продолжал бедокурить. Может быть, именно тогда он припечатал бороду священника к палубе, ведь отец Гедеон плыл на Неве, а не на Надежде. Тогда Лисянский, в свою очередь, выведенный из терпения или просто исполняя приказания Крузенштерна, высадил Толстого на один из островов Русской Америки, на Кадьяк или на Ситку, или какой-нибудь остров соседней с Кадьяком или Ситкой. Хотя в описании своего путешествия Лисянский не упоминает о Федоре Толстом, мне кажется, что высказанное мною предположения примеряют противоречия между отчетом Крузенштерна и рассказами разных лиц о высадке Толстого на остров. Возможно, и другие предположения. Например, что Крузенштерн удалил Толстого с надеждой в Камчатке, а оттуда Толстой на одном из кораблей русско-американской компании или на другом каком-нибудь судне отправился на Алиутские острова и на Ситку. Но никаких фактических данных для такого предположения нет. Николай Михайлович Мендельсон, библиотекарь Публичной библиотеки имени Ленина в Москве, сообщил мне, что законоучитель Иркутской гимназии, где он учился, священник Виноградов, рассказывал ему о своей поездке на Ситку, где хранилась память о посещении Ситки американцам Толстым. Как долго Толстой пробыл на острове, неизвестно. Из рассказа Каменской можно заключить, что еще 12 декабря, когда ему явилось видение, он был где-то на Американских или Алиутских островах. После этого какое-то судно, вероятно, принадлежащее русско-американской компании, подобрало его и с заходом на Алиутские острова доставило в Камчатку, в Петропавловский порт. Отсюда уже в начале 1805 года Он через всю Сибирь отправился в Россию. Это путешествие он совершил частью водою, частью на лошадях, может быть, и на собаках, а частью за неимением денег пешком. В июне он уже был в стране Ватяков, где его встретил Вигель. В рассказах о путешествии Фёдора Толстого есть еще одна неясность — это вопрос о его обезьяне. Чего только не рассказывали про эту легендарную обезьяну, что она была слишком близка ему, что Крузенштерн приказал бросить ее в море за то, что она испортила ему его бумаги, что Толстой съел ее, а если не съел, то взял с собой на остров, что когда он покидал остров на катере того корабля, который его брал с острова, обезьяна из преданности поплыла за катером, и он упросил матросов взять с ним, его жену, и так далее. Сколько в этих вымыслах правды едва ли может быть выяснено. Достоверно только то, что у Толстого во время плавания была большая обезьяна, и что, по-видимому, она была с ним и на острове. Что он ее съел — неверно. Вяземский говорит, что он всегда это отрицал. Когда мне было лет девять, моя мать привезла меня к дочери Федора Ивановича, Просковье Фёдоровне Перфильевой, важной московской барыне. Сидя в ее гостиной, я вдруг почувствовал, что кто-то сзади дергает меня за волосы. Это была небольшая обезьяна. Оказалось, что Просковья Федоровна в память обезьяны своего отца постоянно держала при себе обезьянку.